Книга 18. «Прибывание во Флоренции. Глава 1». Граф Дерфейль некоторое время провел в Швейцарии, но ему наскучили альпийские ландшафты, как прежде наскучили памятники искусства Италии, и внезапно ему захотелось поехать в Англию, где, как его уверяли, можно было встретить глубокомысленных людей. Проснувшись однажды утром, он почувствовал, что именно этого ему не доставало. Однако и третья попытка найти нечто интересное удалась ему не больше, чем первые две. Поэтому он вдруг опять воспылал любовью к лорду Нельвилю и, придя к заключению однажды утром, что счастье лишь в истинной дружбе, покатил в Шотландию. Приехав, он первым делом отправился к лорду Нельвилю, но не застал его дома. Услышав, что он находится в замке леди Эдджерман, граф Дерфейл вскочил на коня и помчался туда, ему не терпелось увидеть своего друга. Он скакал во весь опор, но все же заметил женщину, неподвижно лежавшую на обочине дороги. Он остановился, спрыгнул с коня и поспешил к ней на помощь. Каково же было его удивление, когда он узнал в этой смертельно бледной женщине Каринну? Графа Дорфейля охватила глубокая жалость. С помощью слуги он соорудил из веток носилки и намеревался отнести ее в замок леди Эджерман когда подоспела Терезина, которая поджидала свою госпожу в карете и была встревожена ее долгим отсутствием. Полагая, что лишь из-за лорда Нельвеля Каринна могла прийти в такое ужасное состояние, Терезина решила, что необходимо доставить ее в соседний городок. Граф Дерфейль последовал за Каринной, и целую неделю, пока несчастная бредила и металась в горячке, не отходила от нее. Итак, так ветреный человек позаботился о ней, меж тем, как человек с чувствительной душой истерзал ей сердце. Когда Карина очнулась, этот контраст поразил ее. С искренним волнением поблагодарила она графа Дорфея, но он ответил шуткой, желая развеселить ее. Он более был способен на серьезные поступки, чем на серьезные слова, и Карина скорее могла найти в нем опору, чем поверенного своих чувств. Она старалась, напрягая ум, воскресить в памяти все, что с ней произошло, но долго не могла припомнить ни что она делала, ни что побудило ее так поступить. Вероятно, она все же подумала, что пожертвовала слишком многим и собиралась перед отъездом своим из Англии хотя бы сказать последнее «прости» лорду Нельвилю, как вдруг на другой день, после того, как она пришла в себя, ей случайно попалось на глаза объявление, напечатанное в газете. Леди Эджерман недавно получила известие, что ее подчерица, которую она почитала умершей в Италии, жива и под именем Каринны пользуется в Риме большой литературной известностью. Леди Эджерман имеет честь ее признать и разделить с нею наследство, оставшееся после брата лорда Эджермана, недавно скончавшегося в Индии. Лорд Нельвиль в ближайшее воскресенье вступает в брак с мисс Люсиль Эдджерман, младшей дочерью лорда Эджермана и единственной дочерью леди Эджерман, его вдовы. брачный контракт был подписан вчера. К несчастью для Карины она была в полном сознании, читая это сообщение. В ее душе сразу произошел переворот, и она утратила всякий интерес к жизни. Она походила на человека, осужденного на смертную казнь, но еще не знающего, когда приговор будет приведен в исполнение, и с этой минуты ее овладели лишь отчаяние и покорность судьбе. В ее комнату вошел граф Дерфейль. Она была еще бледнее, чем в тот час, когда лежала в обмороке на дороге, и он с беспокойством осведомился о ее здоровье. «Мне ничуть не хуже, и я хотела бы уехать послезавтра в воскресенье», спокойно и твердо сказала она. «Я доеду до Плимута, а оттуда отправлюсь морем в Италию». «Я провожу вас с живостью», — подхватил граф Дерфейль. Меня ничто не задерживает в Англии, и я с восторгом совершу это путешествие вместе с вами. — Вы очень добры, — ответила Каринна. — На редкость добры. Никогда не следует судить по внешности. Я согласна принять вашу помощь, до доплимута немного помолчав, — продолжала она, ибо не уверена, что одна доберусь до него, но стоит попасть на корабль, и тебя уже довезут до места, как бы ты себя не чувствовал. Затем она попросила графа Дерфейля оставить ее одну и долго плакала, моля Бога дать ей силы перенести это горе. В ней уже ничего не осталось от прежней пылкой порывистой Каринны, кипучая энергия ее иссякла, она испытывала какой-то непостижимый для нее упадок духа и впала в странное спокойствие. Несчастье сломило ее, но ведь и самые непокорные люди рано или поздно неизбежно склоняются под бременем горя. В воскресенье утром Каринна с графом Дорфейлем уехала из Шотландии. «Сегодня», — произнесла она, поднявшись с постели и направляясь к двери. «Сегодня». Граф Дерфейль спросил, что значат эти слова, но она не ответила и погрузилась в молчание. Когда они проезжали мимо церкви, Каринна попросила у графа разрешения зайти туда на минуту. Она опустилась на колени перед алтарем и, представив себе, что здесь стоят Освальд и Люсиль, помолилась за них, но ее охватило такое волнение, что, пытаясь подняться, она зашаталась и не смогла бы сделать и шага, если бы Терезина и граф Дерфейль не поспешили поддержать ее. Все, кто был в церкви, встали и с выражением живого участия уступили ей дорогу. «Неужто у меня такой больной вид?» — спросила она у графа Дерфейля. «В этот самый час женщины моложе и красивее меня с ликованием выходят из церкви». Граф Дерфейль не дослушал ее. Он был добросердичен, но не отличался чуткостью. Хоть он и любил Карину, ее печаль нагоняла на него в дороге тоску, и он как умел пытался развлечь ее, забывая, что человек не в силах забыть горести жизни. Порой он повторял ей, ведь я же говорил вам, странная манера утешать, о самодовольство суетности перед лицом чужого горя. Каринна изо всех сил старалась скрыть свои мучения, ведь нам неловко обнаруживать глубокие переживания перед поверхностным человеком, Чувство стыдливости заставляет умалчивать о том, что непонятно другому, о снидающей душу затаенной печали, которую может облегчить лишь тот, кто разгадает ее. Каринна укоряла себя в том, что она недостаточно благодарна графу Дерфейлю за его внимание и заботы о ней, но в его голосе, в интонациях, во взгляде сквозила такая рассеянность, Сказывалась такая жажда развлечений, что легко было забыть о его великодушных поступках, как забывал о них он сам. Разумеется, весьма благородно не придавать особой цены своим добрым делам, но в иных случаях безразличие, которое человек выказывает к своим хорошим поступкам, прекрасное само по себе все же говорит о его легкомыслии. Во время болезни Каринна в бреду выдала почти все свои секреты, А обо всем остальном граф Дерфейль узнал из газет. Несколько раз он порывался поговорить с ней о том, что называл ее делами, но едва он произносил эти слова, как она замыкалась в себе и уверяла, что не в силах выговорить имя лорда Нельвеля. В минуту расставания с графом Дерфейлем Карина не знала, как выразить ему свою признательность. Хотя она и радовалась, что остается в одиночестве, все же ее огорчала разлука с человеком, который сделал ей столько добра. Она хотела поблагодарить его, но он так искренне попросил ее не говорить об этом, что она умолкла. Она поручила ему написать леди Эджерман, что отказывается от своей доли наследства после дядюшки, и просила сообщить, будто он получил это распоряжение из Италии, утаив от ее матчихи, что она приезжала в Англию. «А лорд Нельвиль должен знать об этом?» — спросил граф дерфель При этих словах Карина вздрогнула, некоторое время она молчала. «В скором времени вы сможете ему об этом сказать», — проговорила она. «Да, скоро. Мои римские друзья уведомят вас, когда вы сможете это сделать». «По крайней мере, берегите свое здоровье», — сказал граф дерфель «Вы знаете, как я беспокоюсь за вас». «В самом деле?» — спросил с улыбкой Карина. «Я думаю, что у вас для этого есть основания». Граф Дерфель подал ей руку и проводил ее до корабля. Она еще раз обернулась в сторону Англии, страны, которую она покидала на навеки, где жил человек, единственный предмет ее любви и мучений, и впервые в присутствии графа Дорфейля глаза ее наполнились слезами. «Прекрасная Каринна», — сказал он, — «забудьте неблагодарного. Вспомните о друзьях, которые так привязаны к вам, и послушайтесь меня. Радуйтесь всем преимуществам, какими вы обладаете». При этих словах... Карина выдернула свою руку из его руки и отшатнулась от него. Потом, раскаявшись, в минутной вспышке снова подошла к нему и ласково простилась с ним. Граф Дерфейль не понял, что происходило в душе Каринны. Он вошел вместе с ней в шлюпку, с жаром поручил ее заботам капитана, с величайшей любезностью вникая во все мелочи, которые могли сделать переезд как можно более приятным для нее. Вернувшись в шлюпке на берег, он долго махал Карине платком. Она с признательностью отвечала графу Дорфейлю, но, увы, разве она могла положиться на подобного друга? Поверхностные чувства иной раз бывают длительны. Ничто им не грозит, ибо ничто их не тревожит. В зависимости от обстоятельств они исчезают и вновь возникают, меж тем как глубокие чувства погибают безвозвратно, оставляя в сердце неисцелимые раны.